Почему я не хочу в Париж? Эпиграфы. Александр Сергеевич, мне стыдно, что я был в Париже, а вы нет. Александр Кушнер. Второй эпиграф. Париж как девка. Издалека она восхитительна, и вы не можете дождаться минуты, когда заключите ее в объятия. Но через пять минут вы уже чувствуете пустоту и презрение к самому себе. Вы знаете, что вас обманули. Генри Миллер "Тропик рака". Париж учил меня обманывать. Сперва он накормил меня Бальзаками и Мопассанами, которых я пятнадцатилетний глотал безостановочно, полными собраниями, как заведенный в засос. Попутно он впаривал в мою садовую голову, что ничего нет главнее любви. И если вообще существует Бог, то его общегражданское имя любовь. Причем под любовью деликатно подразумевался дико изящный лямур, то есть маленький такой пикантный лямурчик, убойно пахнущий мускусом, пудрой, помадой и, может статься, слегка любовным потом. А раз на свете столько соблазнов и красот, то лямуров может и должно быть много, что вовсе не исключает одной правильной в кавычках любви, огромной и чистой, как вымытый в ванне слон. Допустим, у вас есть чудная возлюбленная Лаура де Берни, такая скромная, благоухающая лилия долины, которая хранит вам пожизненную лебединую верность, пока вы покоряете Париж. И вы типа тоже храните. Но есть еще герцогиня де Брантес с беломраморными плечами и полезными светскими связями. Есть гибкий податливый стан рыжеволосой аристократки Андреты де Костри, а еще сексапильная умница-англичанка Сара Лоуэлл, А еще интимная встреча в Женеве, а еще полная свежая особа госпожа Бриньоль, И, конечно, в тесных промежутках между будуарами, между воровскими трениями тел, надо успеть накатать письмо виртуальной супруге Эвелине Ганской. Дорогая, не волнуйся, я люблю тебя и веду себя как правильный мальчик. И как прикажешь теперь уталкивать это все в один флакон, причем в купе с тем большим и чистым, только что из ванны. А вот как. До ужаса романтичный классический Париж придумал классную отмазку, изменяй сколько влезет с чистой совестью, но только при одном условии, ты будешь последняя свинья, если твою любовь об этом узнает. Короче говоря, все дело в технике обдуривания, в умении прикусывать язык и уходить в глухую несознанку. И сколько же пядей во лбу нужно заиметь, какие горькие утраты понести чтобы однажды задать себе самый простой вопрос: кого же ты придурок так ловко обманываешь? Единственную близкую душу. Так считай самого себя. Возможно, у меня приступ мизантропии, но мне слышится нечто невыразимо стрёмное в словах: "Я тут недавно вернулся из Парижа" или "Эту сумку я в Париже купил". Сказать ровно то же самое об Амстердаме, Лондоне, Праге, Стокгольме или Урюпинске. Вполне нормально, но про Париж как-то стрёмно. Вернувшись оттуда, лучше молчать в тряпочку. В хвастанье Парижем зияют провалы вкуса и даже ума. Но, кстати, ум, он и есть вкус. Одна эмоционально продвинутая дама жаловалась мне на изнурительную путаницу своих адюльтеров и на сквозящую угрозу одиночества. «А что, Коля?» — рискнул я напомнить о муже. Он был предан ей настолько беззаветно, что уже не отличал унижение от поцелуев и, кажется, успел забыть, как его самого зовут. А что Коля отмахнулась она рассеянно? Коля меня и так любит. Вот в этом и так вся фишка и весь ужас. Человек, первым провозгласивший «увидеть Париж и умереть», сильно напоминает мне того Колю, стершего себя на нет ради любви, которая сама собой разумеется как надпись «Гастроном» над гастрономом. Увидеть Париж и умереть значит оценить свою прошлую жизнь в три мятые копейки, а настоящую и будущую в стоимость туристической путевки. Над нашими парижскими восторгами хорошо прикалывался Гоголь. Цитата. «Суп в кастрюльке, прямо на проходе. приехал из Парижа, откроют крышку, пар, которому подобного нельзя отыскать в природе». Жена моего друга, прелестная романтичная женщина, с молодых ногтей мечтала о Париже. Как только приоткрылись границы и появились деньги, друг отправил жену во Францию. Он дал ей достаточно валюты, но она экономила на обедах и ужинах, чтобы накупить себе настоящих французских духов, тогда еще дефицитных у нас. В первый же вечер она зашла в продуктовый магазин в самом центре Парижа и выбрала пять золотистых чистеньких бананов. В то время тоже дефицит для русских. Торговый маэстро унес покупку за кулисы и вернул ее в столь чудесной упаковке, что страшно было брать руками такую красоту. Когда, вернувшись в отель, женщина развернула сверток, там лежали только три банана. «Понимаешь, — говорила она мне потом, — это был мой первый парижский вечер. Конечно, обманывают везде, но тот продавец никогда бы не стал дурить постоянного клиента». А меня туристку можно, ему ведь плевать, как я люблю Париж. Ну да, ведь Коля и так любит. Значит, в его присутствии можно забыть о лице, не держать спину, музыкально рыгать, сморкаться и пукать. Еще один мой знакомец, добравшись до Парижа, сам сочинил себе лучшее французское воспоминание. Он купил местную газету, сел за столик уличного кафе, заказал чашку эспрессо, и просидел так битый час на Парижской улице с вальяжно развернутой газетой, в которой не мог прочесть ни единой строки. Зато вскоре, вернувшись, он восемь раз на дню к месту и не к месту говорил «Я тут недавно был в Париже, абсолютно счастливый одним этим фактом». Та божественная гоголевская кастрюлька до сих пор плывет сюда на пароходах, супчик никогда не стынет и ни с чем не сравнимый пар, Всю туманит очки и взоры. Совестливый советский поэт извиняется перед Пушкиным. «Александр Сергеевич, мне стыдно, что я был в Париже, а вы нет. Он не сомневается ни на секунду, как не повезло Пушкину, как повезло мне. По-моему, возможная реакция Александра Сергеевича на такую совестливость точно угадана в анекдоте Хармса. Пушкин очень смеялся, потому что, во-первых, как минимум был самодостаточен и, во-вторых, не страдал синдромом Растиньяка. Пылкий, впечатлительный юноша Растиньяк из кожи лезет, чтобы любой ценой внедриться в Париж, и на этой почве превращается в отменную гадину. Но мне лично гораздо интереснее другой персонаж, который при аналогичном раскладе спокойно заявляет «больно много чести для Парижа». Мне как-то вдруг понятен заезжий француз, который ходит по моему городу, разинув рот, глотая кусками холодный ветер, бродит по нашим неуютным скверам, заснеженным дворам и подворотням, с жадным любопытством естества испытателя заглядывает в окна, в подъезды и в твое беззащитное лицо, пока ты стоишь молча закуриваешь, кому-то звонишь и прислоняешь к уху чью-то нежность, пока ты живешь своею, непонятной туристу, завидной жизнью. Почему я не хочу в Париж? Потому что я люблю его. И потому что никогда, ни под каким соусом, любовь не становится ритуальным занятием, процессом, ни конвейерным трением тел, ни ловким лямуром на автопилоте, ни очередью в гастрономе под неожиданной вывеской «гастроном».